Врач, который ожидал какой угодно реакции, только не этой, утратил дар речи. «Когда меня положат в гроб, Коновал!» – сказал лорд Халл. «Я буду с обеими ногами. Благодарю покорно!» Врач возразил, что он понимает желание лорда Халла сохранить ногу. Но без ампутации тот умрет через шесть месяцев. Причем последние два проведет в ужасных мучениях. Лорд Халл спросил, каковы шансы выжить, если сделать операцию. Он все еще смеялся, заметил Лестрый, будто сказал нечто чрезвычайно остроумно. Немного помявшись, доктор ответил, что шансы 50 на 50. «Чушь!» — сказал я. «Именно так и заявил лорд Халл», — продолжил Лестрый. «Только он употребил слово, которым чаще пользуются в ночлежках, чем в светских гостиных». Халл сказал врачу, что сам он оценивает свои шансы не более чем один к пяти. «Что же касается мучений?» Не думаю, что до этого дойдет, коль скоро существует опийный настой и ложка, чтобы его помешивать. На следующий день Хал вызвал смятение, заявив, что подумывает о пересмотре своего завещания. Каким именно образом, он тогда не сказал. «Вот как», — произнес Холм, взгляда на Лестреда холодными серыми глазами, которые так много видели. «А кто-нибудь из них удивился?» «Никто, смею полагать» но вы же знаете человеческую природу, Холмс. Надеяться, несмотря ни на что». «И заранее готовить защиту от несчастья», – задумчиво продолжил Холмс. Сегодня утром Лорд Халл созвал семью в гостиную, и когда все расселись, совершил то, что немногие завещатели делают самолично. То, что обычно зачитывают заплетающимся языком их адвокаты, после того, как сами они замолчат навсегда. Короче говоря, он огласил свое новое завещание по которому почти все имущество отходило к капризным кошкам миссис Хэмпхелл. вступившем уступившем он поднялся не без труда и одарил всех злорадной усмешкой, и, опираясь на трость, сделал заявление, которое мне и сейчас кажется столь же зловещим, как и много лет назад, когда Лейстрейд цитировал его в Кебе. «Вот, все замечательно, правда? Да, просто прекрасно. Вы верой и правдой служили мне жена и мальчики, почти сорок лет». Теперь я намерен в ясном уме и твердой памяти выжибить вас отсюда. Что ж, крепитесь. Могло ведь быть и хуже. Были времена, когда фараоны приказывали убивать своих любимых животных, в первую очередь кошек, перед своей смертью, чтобы животные сопровождали их в последующей жизни, чтобы их и там пинали, или гладили по прихоти хозяина, и ныне, и пристно, и во веки веков. Потом он расхохотался им в лицо. Он оперся на трость и захохотал, и все его рыхлое, отмеченное печатью смерти, лицо расползлось в смехе. А новое завещание, должным образом подписано и заверенное, как все они видели, было зажато в руке. Уильям встал и сказал, «Сэр, вы виновник моего существования, но вы также самое подлое существо, какое бывало на земле с того дня, как змей соблазнил Еву в раю». «Ничего подобного!» Смеясь, возразило старое чудовище. «Я знаю четырех еще более подлых, а теперь извините. Я должен сложить кое-какие важные бумаги в сейф, а не важные сжечь». «Старое завещание еще было у него, когда он выступал перед ними?» — спросил Холмс. «Он был скорее любопытен, чем шокирован». «Да». «Он мог сжечь его сразу, после того, как подписал и засвидетельствовал новое», размышлял Холмс. «На это у него были целый день и вечер. Но он же этого не сделал. Почему? Что вы скажете по этому поводу, Лестрейд? Он еще недостаточно раздразнил их, я полагаю. Он предлагал им еще один шанс, искушение, рассчитывая, что они откажутся. Возможно, он считал, что кто-нибудь не откажется, сказал Холмс. Это вам не приходило в голову? Он повернул голову и обдал меня быстрым леденящим взглядом. Никому из вас? Разве невероятно, что такой мерзавец... Мог даже ввести в искушение, зная, что если кто-то из семьи поддастся на него и попробует избавиться от нищеты. Скорее всего, Стивен. Судя по тому, что вы говорите, то его поймают и повесят за отца убийство. Я уставился на Холмса, остолбенев от ужаса. «Полните вам», — сказал Холмс. «Продолжайте, инспектор. По-моему, настало время для запертой комнаты».